Вот и останетесь вы тогда с топором вместо штанов». «Да, это действительно большая беда», – засмеялась Ниточка. «Беда не в том, потому что из каждого положения найдется выход», – ответил Незнайка. «В крайнем случае, друзья не дадут вам пропасть, и кто-нибудь подарит вам брюки или одолжит на время. Беда в том, что на этой почве у некоторых коротышек развивается страшная болезнь – жадность или скопидомство».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 К тому же моды постоянно меняются, если костюм выйдет из моды, его все равно не наденешь. Кстати, вспомнила Ниточка, где же ваши друзья Кнопочка и этот серенький что ли? Не серенький, а пестренький, поправил Незнайка. Они пошли с Карасиком в веселый городок, а я остался тут, чтобы сыграть с автоматом в шахматы. Ну и сыграли? Сыграл три раза и ни разу не выиграл.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 на лице его появлялась торжествующая улыбка. Как только он начинал выигрывать партию, рот его растягивался до самых ушей, но если вдруг начинал проигрывать, то корчил такие страшные гримасы, что невозможно было глядеть без смеха. Был такой автомат, у которого вспыхивала в носу электрическая лампочка, над чего весь нос светился красным светом, а волосы вставали на голове дыбом. Кроме того, здесь были автоматы, которые передавали разные характеры игроков. Один из них, перед тем, как сделать ход, долго морщил лоб, теребил для чего-то рукой собственный нос, нерешительно брал фигуру с доски, долго держал ее в руке, как бы раздумывая, куда поставить. Наконец, сделав ход, поспешно хватал фигуру обратно, ставил на прежнее место и снова начинал делать вид, будто думает. Такие выходки автомата сердили некоторых слишком нетерпеливых игроков, и от этого им не так скучно было играть. Другой автомат перед тем, как сделать ход, обязательно хмыкал, гмыгал, покашливал, крутил головой, пожимал плечами, разводил руками. Третий пускал в ход разные словечки вроде «Ах, вы так пошли, ну а мы вот так, или сейчас мы вам покажем, как играть в шахматы, или сейчас вам будет крышка». Это достигалось при помощи магнитофона, то есть звукозаписывающего аппарата с магнитной лентой, на которой записывались разные фразы. Перед каждым ходом магнитофон автоматически включался и слышалась та или иная фраза. Каждый из автоматов имел свое имя. Так, например, большой 32-местный автомат назывался «Титан». Тот, который говорил «Сейчас вам будет крышка», Так и назывался крышкой, а тот, который умел чесать затылок, назывался почему-то Барбосик. Ниточка познакомила Незнайку со всеми автоматами, и Незнайка сыграл с каждым по партии, но выиграть сумел только у одного Барбосика. Вот видите, вы уже делаете успехи, сказала Ниточка. Вам надо почаще приходить сюда и тренироваться. Пока Незнайка играл в шахматы, Кнопочка и пестреньки веселились в веселом городе. Веселье здесь начиналось еще до того, как гуляющие попадали в городок, то есть у самого входа. Этот вход представлял собой не ворота, не калитку, не дверь, а широкую металлическую трубу вроде туннеля. Труба непрерывно вращалась, и каждый, кто пытался пройти сквозь нее обычным способом, обязательно падал, так как ноги его заносило в сторону. Для того, чтобы удержать равновесие, необходимо было шагать не прямо, а ловко перебирая ногами наискосок. Некоторые коротышки достаточно напрактиковались в этом деле и проходили сквозь трубу, даже не пошатнувшись. Но таких было мало. Большинство посетителей не могли попасть в городок, не извалявшись предварительно в трубе. Перед этой вертящейся трубой обычно стояла толпа коротышек и смеялась над попытками смельчаков пройти сквозь трубу. Кнопочка карасик и пёстренький присоединились к толпе и тоже стали смеяться. Особенно громко хохотал пестренький. Ему казалось, что пройти по трубе совсем не трудно, но все падают из-за собственной неуклюжести. Нахохотавшись досыта, пёстренький решил показать свою ловкость и бесстрашно вошел в трубу. Не успел он сделать и трех шагов, как свалился с ног и принялся перекатываться внутри трубы, словно полено. Конфеты, которые были у него в кармане, высыпались. Пестренький подбирал их, запихивал обратно в карман и в то же время пытался подняться на ноги, но его тут же валил обратно. Так он кувыркался внутри трубы, пока его, наконец, не выбросило наружу с другой стороны. Все это происшествие вызвало у зрителей целую бурю смеха. «Видите, мы еще не попали в веселый городок, а уже начали веселиться», — сказал Карасик кнопочки. «Заметьте, что смех здесь вызывается очень простым способом. Посетители сами себя смешат. Сначала вы смеетесь над другими, а потом сами лезете в трубу, и тогда уж другие смеются над вами». Сказав это, Карасик пошел к трубе. Несмотря на всю мешковатую фигуру, Он довольно ловко проделал почти весь путь и свалился с ног лишь в двух шагах от выхода из трубы, что, однако, также развеселило зрителей. Затем наступила очередь Кнопочки. Все думали, что она упадет тоже и уже приготовились как следует посмеяться, но Кнопочка так ловко перебирала ногами, что даже не споткнулась ни разу. Очутившись в веселом городке, наши путешественники пошли по аллее, и скоро оказались на площадке, посреди которой был устроен большой деревянный круг. Этот круг назывался чертовым колесом. Желающие садились на него, после чего круг начинал быстро вертеться, и центробежная сила отбрасывала сидящих в стороны. Повертившись на чертовом колесе и скатившись на землю кубарем, наши путешественники отправились дальше и остановились перед волшебным зеркалом. Это зеркало было не плоское, а кривое, причем оно все время изгибалось, чего голова углядевшего в него коротышки вытягивалась в длину, словно гороховый стручок, а ноги становились короткими, как у гусенка, потом наоборот ноги вытягивались, как макароны, а голова становилась плоской, как блин. Вслед за этим начинал вытягиваться нос, а лицо перекашивалось на сторону. Наконец лицо вообще становилось ни на что не похоже. На все эти превращения невозможно было смотреть без смеха, но так как от смеха очень разыгрывается аппетит, то наши путники отправились обедать в столовую, а после обеда катались на роликовых атомных автостульчиках и на шариковых коньках-самоездках. Атомный автостульчик напоминал собой обыкновенный стульчик или креслице с подставкой для ног, только вместо ножек у него были мягкие резиновые ролики. Внизу под сиденьем имелся небольшой атомный двигатель, который приводил стульчик в движение. Для того, чтобы ездить на автостульчике, не нужно было даже учиться управлять им. Достаточно было сесть на него, сказать вперед, и стульчик сам собой ехал вперед. Стоило сказать быстрее или медленней, и стульчик сейчас же начинал двигаться быстрее или замедлял ход. При словах направо или налево, стульчик поворачивал в ту или другую сторону. Если же сказать «стоп», стульчик моментально останавливался. Все эти слова можно было произносить не громко, а шепотом, и даже совсем не произносить, а думать про себя. Кнопочка и Пестренький заинтересовались, почему так получается. Карасик рассказал, что имеющаяся внизу подставка улавливает электрические сигналы от ног сидящего на стульчике коротышки и передает эти сигналы в специальное электронное устройство, которое пускает в ход двигатель, регулирует скорость, включает механизм правого или левого поворота. «Какие же могут быть сигналы от моих ног?» – спросил с недоумением Пестренький. «От моих ног не идут никакие сигналы». «Вы этого просто не замечаете», – ответил Карасик потому что сигналы эти очень слабы, но они все-таки есть. Стоит вам подумать, то есть мысленно произнести слово вперед, как сейчас же от вашего мозга по нервам пробежит нервно-электрический импульс, как бы давая распоряжение ногам идти вперед или назад, поворачивать направо или налево, или останавливаться на месте. Вот такие электрические импульсы и улавливаются электронным устройством. Пёстренький принялся кататься на автостульчике и с интересом наблюдал, как стульчик слушается его мыслей. Потом сказал, что ж, по-моему, такой стульчик даже лучше, чем незнайки на волшебная палочка. Тут стоит только подумать, хочу направо или налево, и желание сразу исполняется. А там нужно еще махать палочкой, договорить вслух, чего хочется. Одним словом, возняк. Накатавшись досыта на автостульчиках, пестренький Кнопочка и Карасик принялись кататься на шариковых коньках-самоездах, которые имели приблизительно такое же электронное устройство, как в автостульчиках, то есть улавливали электрические импульсы от ног катающегося коротышки и везли его куда надо было. Карасик сказал, что пока эти автостульчики и коньки-самоезды имеются только в парке, Но в скором времени на них можно будет ездить по всему городу, а впоследствии, возможно, никто вообще не станет ездить на автомобилях, так как все станут ездить на автостульчиках. День незаметно прошел, поэтому Кнопочка, Карасик и Пестренький вернулись в шахматный городок, разыскали там незнайку и ниточку, после чего все вместе отправились в театральный городок смотреть спектакль. С тех пор Кнопочку и Пестренького ежедневно можно было видеть в веселом городке. Незнайка же по целым дням пропадал в шахматном городке. Здесь он встречался с Ниточкой и вел с ней беседы на разные темы. Но главное для них было то, что они играли в шахматы. Ниточка была заядлая шахматистка, и ей нравилось, что Незнайка тоже увлекся игрой в шахматы, или, как принято было говорить в солнечном городе, заболел шахматной горячкой.